Глава двадцать третья. Красная ракета. Финальной точкой этой фразы должен был стать щелчок затвора, но его не было. Оно и понятно. У этих ребят оружие готово к немедленному открытию огня, если не с того момента, как они прибыли в академию, то с момента начала боя со студентами точно. Кстати, о прибытии. Как они, собственно говоря, сюда добрались? Оглохли, что ли? Занервничал солдат за спиной. А ну развернулись. Руки не поднимать. Эй, я с вами разговариваю. Грохнул одиночный выстрел, трава справа от меня и чуть впереди плюнула фонтанчиком земли. Нервный попался. Наверное, единственный, кому удалось выжить в общежитии и выйти из него. Я медленно развернулся, стараясь не провоцировать солдата резкими движениями, несмотря на то, что он держал оружие направленным нам в ноги, примерно туда же, куда он только что выстрелил. Я знал, что вскинуть его и выстрелить прицельно не займёт и секунды, учитывая то, насколько солдат на взводе, даже меньше. А он был серьёзно на взводе. Он был очень сильно потрепан и очень этим недоволен. Шлем на голове отсутствовал, и половина коротких волос слиплась от крови. Один глаз был ярко-красным, будто в нём лопнули все сосуды разом, а под ним кровоточила длинная глубокая царапина до самой шеи. Перчатка на левой руке, держащей цевьё винтовки, отсутствовала. Кисть угрожающе покраснела, а где-то уже пошла волдырями от ожога. Про одежду и говорить нечего. Местами от неё остались сплошные лохмотья. Спокойно, проговорил я, на силу переборов в себе рефлекс примирительно поднять руки, демонстрируя, что в них нет оружия. Мы никому не желаем зла. Вот и отлично, вот и молодцы, плохо скрывая ярость, выдохнул солдат. Тогда все вместе прямо сейчас идёте на платформу, на которую прибывают поезда. И чтобы без глупостей, стреляю без предупреждения. Не надо стрелять, миролюбиво произнёс я. Мы ничего не делаем, просто идём мимо. Не в ту сторону идёте, солдат скривился. Имейте в виду, я вас ещё не пристрелил только потому, что вы вроде как не пытаетесь сопротивляться. Иначе в каждом бы уже по пуле сидело. За что? притворно изумился я. За всё, солдат махнул стволом винтовки в сторону общежития. Там весь мой отряд остался. Вы, херовы демоны, всех их положили. Это не мы. Мы были здесь. Да похуй мне вы или не вы. Вы все одинаковые. Так что считаю до трёх. И если вы не сдвинетесь с места, я на хрен стреляю. Раз. Я коротко глянул на Нику и покачал головой, призывая её не вмешиваться. Если она сейчас расверепит и трансформируется, она уже не остановится. Тормозов у неё банально нет. Но я по-прежнему не хотел ввязываться в этот бой. «Даже если меня в него будут тянуть насильно, я приложу максимум усилий к тому, чтобы никого не убивать». «Два!» – процедил солдат, поднимая винтовку. «Мои руки не оттягивали три с лишним килограмма винтовки, поэтому я и вскинул их быстрее. Сразу в стойку, левая вытянута, правая согнута кистью вдоль уха». Лук появился в руках уже натянутым и уже со стрелой на тетиве, смотрящий в землю передо мной. Глаза солдата расширились, и он выжал спуск, даже ещё не до конца подняв оружие и уж тем более не досчитав до трёх. Но я выстрелил раньше. Грохот длинной очереди ударил по ушам. Винтовка плюнула потоком свинцовых шершней, но все они моментально увязли в куполе, вспухнувшем из того места, куда я выстрелил стрелу. Замедлившись до такой скорости, что их можно было бы легко обогнать шагом, пули поползли сквозь купол, как деловитая вереница муравьёв по пути к муравейнику. Я бы очень хотел этим ограничиться и ничего больше не делать, но я не мог себе этого позволить. Через несколько секунд защищающий наскупл исчезнет, и солдат получит открытую линию огня, упирающуюся в наши с ней кай спины. И в этот раз, не сомневаюсь, он откроет огонь без промедлений. При этом даже лишить его оружия не поможет. Совсем недалеко на телах его коллег лежит добрый десяток таких же штурмовых винтовок. Подходи и бери. Поэтому, скрепя сердце, я натянул лук ещё раз и выстрелил в солдата в ногу, в ступню. В отличие от вражеских пуль, моя стрела легко прошила купол, попутно разбив одну из них в мелкое крошево, и вонзилась в жёсткий чёрный ботинок, пришпиливая его к земле. Надо отдать должное солдату. Он даже секунду игнорировал повреждения, дострелял до конца магазин винтовки и только потом рухнул на бок, не в силах стоять на повреждённой ноге. Теперь он ещё долго не сможет на ней стоять, ведь вместо обычной стрелы с гладким наконечником, в этот раз я выстрелил точной копией тех стрел, которые в прошлой жизни использовал для убийства без всякой праны. С толстым и тяжёлым трёхлезвием наконечником, который рвёт кровеносные сосуды и легко ломает тонкие кости, при этом деформируясь и нанося ещё больше повреждений. Я мог бы зарядить стрелу так, чтобы она взорвалась, ванзившись в цель, но для солдата это означало бы гарантированно остаться инвалидом, а то и умереть от потери крови в очень скорой перспективе. Сейчас же у него есть все шансы через время вылечиться и даже не сильно пострадать в будущем, если он не будет лезть на рожон. Даже не в состоянии стоять, даже наполовину ослепленной болью, солдат все равно пытался в положении лежа перезарядить свою винтовку. Он уже нашел магазин в кармане на разгрузке, но никак не мог его выдернуть, не замечал того, что магазин прихвачен сверху резинкой. Всё тянул его вверх, пальцы соскальзывали, он беззвучно матерился и хватался за него снова. Понять, что идёт не так, он не мог. Он туда не смотрел. Он просто не мог оторвать свой полный ненависти взгляд от меня. Я подошёл к нему, обойдя пузырь, пули внутри которого уже практически прошли насквозь, и наступил на винтовку, не давая её поднять. Второй ногой пихнул солдата в грудь, опрокидывая на землю, нагнулся, отцепил оружейный ремень от оружия, поднял его, размахнулся и отшвырнул так далеко, как только смог. Посмотрел на набедренные и ножные, немного подумал, вытащил из них нож, срезал ножный с пояса и вместе с ножом забрал себе. Ещё пригодится. Сука! прошипел солдат сквозь зубы. Знал же, что надо в спину стрелять ублюдок. Я мог убить тебя прямо сейчас, спокойно сказал я. Но я не буду этого делать. Именно потому, что я не ублюдок и вообще не тот, кем ты меня считаешь. Кем бы ты меня ни считал, я никому не хочу зла, и если бы ты дал нам спокойно уйти, ничего бы не было. Рассказывай, усмехнулся солдат. Лучше добей меня, потому что иначе вам обоим будет хуже. Хуже, чем сейчас? улыбнулся я. Волей будет интересно посмотреть. Я развернулся и пошёл обратно к Нике, которая стояла и невозмутимо рассматривала ноготь, словно прикидывая, когда будет пора записаться на маникюр. "Идём", я мотнул головой, проходя мимо. "Угу", отозвалась Ника. "А ты уверен, что нам не повредит это?" "Ты о чём?" "Ну, то, что он делает", Ника тывнула на солдата. Я остановился и обернулся. Громко зашипело, сверкнуло красным, и из руки раненого в небо устремилась дымная красная ракета. Отбросив в сторону пустой тубус, солдат поднял на нас недоведящий взгляд и усмехнулся безкровными губами. "Ну что, отвари? Говорил я, что будет хуже. Теперь уже ничего не изменить, даже если убьёшь меня". "И что ты сделал?" поинтересовался я, встав напротив и сложив руки на груди. Всё, что от меня требовалось, оскалился солдат, шаря по груди, будто пытался нащупать что-то, и даже немного больше. Что значит красная ракета? не отставал я. Я уже видел, как их выпускали другие ваши люди на всей территории академии. Что они значат? На всей территории? просиял солдат. Значит, всей вашей академии крышка. Вы все тут трупы. «Все, кто оказывает хотя бы намек на сопротивление, все трупы!» «Да объясни-то нормально!» – не выдержал я. «Что вы притащили? Отраву? Бомбу? Что вы задумали?» «Сейчас тебе все объяснят!» – блаженно улыбнулся солдат, закрыл глаза и облизнул пересохшие губы. «Вот прямо сейчас!» «Серж!» – закричала из-за спины Ника. «Слева!» Таким голосом кричат, только если происходит одно из двух. Или что-то опасное, или что-то не опасное и выглядящее опасным. Но я и сам уже периферийным зрением заметил какое-то движение на самой его границе. Даже не движение, а его короткий всполох, мгновенный розчерк чего-то, что мелькнуло и тут же исчезло. чего-то, а вернее, кого-то, кто знает и понимает, как заходить с мёртвой зоны, не ждущего атаки противника, но не подозревающего о том, что у меня эта мёртвая зона благодаря постоянным тренировкам намного уже, нежели у обычного человека. Ну даже предупреждённый об атаке, всё, что я успел сделать это встать, развернуться к опасности лицом и вскинуть перед собой в глухой защите руки. А потом передо мной просветил тёмный вихорь, на мгновение остановился, крутнулся на пятке и впечатал безумный удар пяткой прямо в мои сомкнутые предплечья. Никогда в жизни я бы не заблокировал такой удар. Даже лучшие имперские гладиаторы, прошедшие сотни и сотни часов тренировок, сотни и сотни боёв, никогда не показывали даже близкой к этому скорости. Пока мозг лихорадочно навивал на предплечье столько защитных слоёв праны, сколько получится, организм реагировал на автомате. Ноги расслабились, лишая тело опоры, центр тяжести двинулся вниз. рефлекторно готовясь к тому, что удар пробьет блок и меня все равно снесет на землю, так хоть сделать это минимально травматично. Надеюсь, хотя бы прановая защита меня спасет. Ботинок прошил слои праны, как будто их вовсе не было. Подошва впечаталась в предплечья, импульс удара через напряжённые руки дёрнул меня назад, с жуткой скоростью закрутил, швырнул на землю. Через едва-едва выгнутую спину я перекатился раз, перекатился второй и только к третьему обрёл контроль над собственным организмом. Толкнулся от земли руками и выкатился на ноги, вскакивая в стойку. Выстрел. Сразу же второй. Первый – простой стрелой, второй – с заряженным хвостовиком, так, чтобы в дробь разлетелось, покрывая максимальную площадь, чтобы не дать этому чудовищу пространство для манёвра, если оно умудрится увернуться от первой стрелы. Сейчас уже речи не шло о том, как причинить минимум вреда. Сейчас бы свою шкуру спасти, поэтому я стрелял наверняка, точно в бегущий на меня тёмно-синий силуэт. «Не знаю, что это было с моей праной, но явно ничего хорошего». Первую стрелу силуэт принял на вскинутую руку, и она разбилась о предплечье, превратившись в бесформенное облачко. А чарапнели же атакующий вовсе не стал закрываться, а пробежал сквозь нее, и каждое касание превращало смертоносную прану в легкий фиолетовый туман. «Я что, сплю?» За спиной злобно закричала Ника, и над моим плечом свиснула кровавая плеть, едва не снеся мне ухо. Она хлестнула по атакующему, но он, не снижая скорости, заслонился предплечьем и плеть. Я уже готов был увидеть, как плеть рассыпается в кровавый туман при касании синего защитного щитка, но нет. Полеть намоталась на него, как будто было не творением Риадиза, а обычным пастушьим кнутом. Прямо на бегу, нападающий подшагнул ногой и превратил своё движение вперёд во вращательное, крутнувшись вокруг своей оси и натягивая плётку на себя. Ника за спиной взвизгнула, и я прямо затылком ощутил, как её дёрнуло в мою сторону. Я почти успел развернуться и поймать её в объятия, а она почти успела отрезать плет от себя. Ключевое слово почти. Ника сбила меня с ног. Мы снова упали на землю, снова покатились, снова больно впечатался в спину деревянный лук, а где там выпал свёрток со стрелами, я вообще уже и не вспомню. Надо скорее вставать, надо упасть так, чтобы Ника оказалась снизу. Да, ей будет больно и неприятно, но так надо. По ходу дела, её способности не смогут нас сейчас защитить, да и мои, кажется, тоже. Я умудрился кувыркнуться так, что и Нику не придавил, и сам вскочил довольно быстро. Вскочил и всткнул перед собой натянутый лук, выцеливая фиолетовой стрелой противника. Но теперь он почему-то не спешил нападать. Стоял на том самом месте, на котором его настигла плеть Ники и с любопытством осматривал поднятую пальцами вверх руку, вокруг которой вилась кровавая облачка, остатки Никиного Реодиза. Медленно вращал руку и заставлял красный туман клубиться вокруг пальцев, защищенных перчаткой с наплывами защиты на каждой фаланге пальца и на ладони. Пользуясь моментом, я быстро осмотрел противника с ног до головы. Тот, кто ещё секунду назад казался беснующим вихрем, оказался невысоким и стройным человеком, скорее всего, очень молодым, примерно моего возраста, если судить по пропорциям конечностей к остальному телу. Сказать точнее было невозможно. Голову скрывал сплошной тёмно-синий шлем с мощным наплывом в районе рта. Часть его закрывала чёрная решётка, видимо предназначенная для разговоров, а по бокам от неё торчали две короткие стальные заглушённые трубки непонятного назначения. Глаза были закрыты широким забралом неправильной, неестественной формы, словно к шлему приложили гигантского мотылька, обвели его, вырезали по контуру, и полученное отверстие изнутри заглушили пластиной, расчерченной на мелкие белые шестиугольники и источающей угрожающий красный свет. На месте ушей у шлема тоже были наплывы, надо думать, отвечающие за радиосвязь, которая сейчас не работала. Поэтому солдатам и нужны были красные ракеты, чтобы вызывать на конкретное место этих быстрых, как сама мысль, бронированных демонов. Бронированных, чёрт. А ведь у него реально была броня. Если простые солдаты были одеты максимум в шлемы, то у этого существа броня покрывала всё тело. Не знаю почему, Но оно не стало исходить из тезиса, что броня Реодизу не помеха, что черт возьми логично, учитывая, что на Реодиз оно плевать хотело, а вот ножа или камня никто не отменял. Поэтому тёмно-синие броневые элементы из неизвестного то ли металла, то ли очень прочного пластика, а этого уже было бы достаточно против почти всего, что могли бы противопоставить ему ряди дизайнеры, не признающие оружия, покрывали почти всё тело, и только в редких местах между ними проскальзывала чёрная подкладка, да и то лишь в те моменты, когда боец двигался. На коленях были мощные наколенники с серебристой поверхностью, как на молотке для мяса. Точно так же выглядели и налокотники, явно с намёком на отбивание мяса, только в отличие от молотка, живого и сопротивляющегося. Броневые щитки были на предплечьях, плечах, бёдрах, голенях, они покрывали ступни, просто так стрелой не пробьёшь. Они повторяли мышцы пресса на животе и даже двумя небольшими полусферами закрывали грудь. Мать твою, а это женщина. Это, сука, бронированная женщина, движущаяся со скоростью лесного пожара, невосприимчивая к радиации и при этом совершенно без оружия, вооружённая лишь собственной скоростью, руками и ногами. А я и не верила, что это сработает, медленно проговорила незнакомка, глядя, как кровавый туман возле её руки исчезает, растворяясь в воздухе. До да последнего ведь не верила, Его голос, искажённый мембраной переговорного устройства, звучал грубо и как-то механически, но всё равно показался мне смутно знакомым. Настолько смутно, что казалось, это голос кого-то из моей предыдущей жизни. "А всё же сработало", резюмировала незнакомка, сжимая кулак и опуская руку. "Что, Серж, не рад меня видеть? Эй, какого хера?" завопила Ника, поднимаясь с земли. Откуда он? Оно? Откуда вы знакомы? У меня был тот же вопрос. А откуда она знает, как меня зовут?